И интермедия всего лишь сон. Точка зрения Нацуми Кенга. Ой, кажется, я умер. Хоть я и понимаю, что это должно было вызывать какие-то чувства, но у меня такое ощущение, что это чьи то чужие проблемы. Ладно, ничего сделать с этим я всё равно не могу. Сны всегда со временем кончаются. Была бы это реальность, я бы, наверное, сейчас паниковал бы а так умереть во время сна это же всего лишь значит, что ты скоро проснёшься. Вот и всё. Наконец-то этот отстойный сон закончился. Сон действительно был так себе. Я в нём стал принцем империи. Это же полный бред, верно? Я быстро понял, что это просто сон. Других вариантов же быть не может, так? Причём не обычный сон, а осознанное сновидение. В тот момент, когда я понял, что всё вокруг сон, которым я могу управлять. Я начал делать всё, что мне хотелось. Это же мой сон. Значит, я могу в нём творить то, что захочу, верно? Делать то, что душе угодно, наслаждаться всей роскошью, которая доступна. Я же всё-таки принц, так что все вокруг с радостью выполняют все мои пожелания. Мне кажется, что не было ничего, чего бы я не мог получить. Хотя некоторых вещей не было, таких как смартфоны или телевизор. Да и еда была какая-то отстойная. Так что большого удовольствия я от неё не получал. Но тут, в общем-то, всё понятно. Сон был в сеттинге фэнтезийного мира. Кстати, странно, что у еды был вкус. Обычно такого во сне не бывает. И потом, раз это сон и всё такое, разве еда не должна иметь незабываемый вкус? Почему мой мозг оказался в отношении еды таким упёртым? Даже когда я высказывал своё возмущение повару, вкус еды всё равно не менялся. Боже, как же мне не хватает вкуса маминой готовки. Одного этого было бы достаточно для того, чтобы я начал желать проснуться, но этот сон длился просто вечность. Поднимать уровень, убивая монстров, прямо как в игре, было сначала весело, но быстро надоело. Большинство монстров были слишком слабыми, А до мест с сильными монстрами было очень долго добираться, а поскольку я был принцем, то никто мне не позволял лезть в опасные места. Почему этот сон так сильно упирает на мелкие детали? Это же сон. Значит, наверняка здесь есть и возможность переноситься с места на место. В общем, к тому моменту, когда я поступил в академию, мне было безумно скучно. А академии я также многого не ожидал. Думал, что всё будет как обычно, поначалу интересно, а затем быстро наскучит. Но всё оказалось совсем не так, как я думал. Если быть точным, то это было из-за них. Несколько из моих одноклассников были там. Хотя, учитывая, что это был мой сон, ничего странного в этом, наверное, нет. Странно было, что я встретил Ямаду и Оушему, с которыми в реальной жизни я не был дружен. Поскольку это мой сон, то по логике первым мне должен был встретиться Иссей. И почему его нигде нет, понять не могу. Даже учитель появилась в моем сне, и хотя похоже она знает информацию о том, где находятся все мои одноклассники, но когда я спрашиваю о Иссее, она отмалчивается. Хотя мне и не нравится, что Иссея рядом нет, но поскольку есть другие одноклассники, пока это можно потерпеть. Может быть, этот скучный сон наконец-то станет чуть более интересным. Так я думал вначале. Почему-то все мои одноклассники в академии крутились возле Ямады. Он раньше всегда привлекал к себе людей. Многие из окружающих даже считали его выдающимся. В то время как вокруг меня собирались не те, кому я был интересен как человек, а только те, кому я был интересен как принц империи. К Емаде также такие типы пытались подкатывать. Но их сразу заворачивал Оушима, который всегда был рядом с ним. Благодаря этому ему не приходилось заниматься разным политическим бредом, так что он жил в своё удовольствие. А такой стиль жизни в свою очередь привлекал к нему ещё больше людей. А я только и мог, что за всем этим наблюдать со стороны, как будто между мной и им выросла стена, которую не преодолеть. Я знаю, Има до всегда не очень хорошо относился ко мне. Хотя должен признать, что характер у меня тот ещё. Учитывая, что рядом со мной нет Исеи, то у меня гораздо лучше получается создавать себе врагов, чем друзей. Именно благодаря Исеи я в своё время смог стать лидером среди парней. Поскольку он всегда поддерживал меня, я мог показать всё, на что способен. А в данный момент его нет рядом со мной, и из-за этого вокруг меня собирается разное убожество. Как Имада может быть так счастлив, когда мне так хреново? Почему в моём сне я должен быть несчастлив? Если уж спишь, то сон должен быть приятным. Точно, это же всего лишь сон. Значит, я могу делать то, что захочу, верно? Подружиться с ним, скорее всего, не выйдет. В таком случае, почему бы не стать его врагом? А затем посмотрим, кто из нас круче. И тем не менее, несмотря на все мои приготовления, я проиграл. Моя гордость втоптана в пыль. Поскольку это всё сон, я продолжал делать всё более и более неприятные вещи, в итоге даже скатился до попытки убийства. Мало того, что я проиграл как последний лох, но ещё и мои способности и физические показатели были украдены. Меня просто не заметили, как надоедливую муху. Но я не сдался. Это же мой сон. Если я продолжу двигаться к своей цели, то в какой-то момент моё желание будет выполнено. Я собрал всю силу, которая была доступна мне, и вот настало время возмездия. Кроме того, в этот раз меня поддерживает Вакаба, так что победа практически у меня в кармане. А? Ага. Кстати, если подумать об этом, когда это Вакаба мне помогала? Моя память в этом отношении как-то зыбка. Чего же тут странного? Во сне с памятью разные странные вещи могут твориться. Даже самое осознанное сновидение всё равно остаётся сном. Я был так доволен тем, что у меня с Ямадой будет матч-реванш. Я ему в лицо кинул перчатку вызова, будучи полностью уверен в своих силах, а затем всё пошло не так. Нет, ну как так? Ямада, ты чересчур силён. Почему в моём собственном сне именно ты видишь себя как герой? «Меняемся местами! Сейчас же. А затем кто-то раздробил мою голову. Даже в свой последний момент меня убили просто походя, практически не заметив моих усилий. Проклятье. Это так бесит, что остаётся только смеяться. С другой стороны, наконец-то пришло время проснуться. Это был отстойный и скучный сон, но, думаю, он должен мне показать, что не стоит слишком зарываться, наверное. Когда я проснусь, то постараюсь вести себя более культурно. Я всегда делал только то, что взбрело мне в голову, и каждый раз рядом со мной был Иссей, который помогал мне справиться с последствиями. Наверное, надо что-то в своей жизни менять. Первым делом, после того, как я проснусь, я скажу маме: "Доброе утро". Интересно, что она приготовила на завтрак? Надеюсь, что-то вкусное. Обычно я себя так не веду, но после такого долгого сна Я чувствую определенную ностальгию. Затем в школе я расскажу Исею про свой сон. Надо его отругать за то, что его не было рядом со мной в моем сне. Мне уже практически хочется смеяться, когда я представляю, что за лицо у него будет. На нем, наверное, будет написано крупными буквами: "Что ты вообще несешь?» Точно. Надо будет и с Емадой поговорить тоже. Я расскажу ему, что в моем сне он был настоящим героем. Он меня ненавидит. Но, может быть, этот разговор как раз и станет хорошим поводом для перемирения. Если рядом со мной будет Иссей, то я уверен, что я смогу сделать первый шаг. Хотя, думаю, Ямада поначалу не будет понимать, с чего это решил с ним заговорить. Ах, чего же я не просыпаюсь? Пора возвращаться в реальность. Итак, вот я просыпаюсь, но быстрее. Почему я никак не могу прос-